Глава 63. Ночной разговор. Миша, иди обедать. Мама заходит в комнату и садится ко мне на кровать. Не хочу. Отвечаю я, продолжая глазеть на потолок. Мое обычное состояние последние дни. Миш, мама мягко проводит по моим волосам. Все хорошо будет. Я знаю. Отвечаю сухо, явно давая понять, что не хочу продолжать разговор и хочу один остаться. Еще и на бок переворачиваюсь. Слышу лишь короткий мамин вздох. Она проводит рукой по моей спине и встает, Выходит из комнаты. Понимаю, что, наверное, обижаю сейчас маму, но никого не хочу видеть. Отец это понимает и не лезет с вопросами лишний раз. А мама пытается успокоить, но делает только хуже. Так и провалявшись в своей комнате до ночи и дождавшись, когда все улягутся, я выхожу. «Прислушиваюсь. Все спят, похоже. Иду на кухню. Есть так и не хочу, но хоть кофе попью. Все равно не усну». О, Вылез из своей берлоги!» — слышу за спиной голос сестры. «Блин! Хотел же один побыть, но куда без мии?» «Чего не спишь?» — рявкую, на нее даже не обернувшись. «А ты? Спячка закончилась? Наворотил, блин, и в берлогу залез. Тоже мне!» «Взрослый брат, что тебе надо, а?» Резко разворачиваюсь и сверкаю на нее злым взглядом. «Отвали!» «Дурак!» — заявляет она. «И за тебя Снежана уезжает. Ну, доволен? Иди дальше спи!» И хмыкнув, поворачивается ко мне спиной и делает шаг из кухни. В ту же секунду оказываюсь рядом, хватаю ее за руку и заставляю опять на меня смотреть. Мия хмурится и дергает руку. — Пусти, Мишка! — садит сквозь зубы. — Пусти! А то маму позову сейчас. — Что ты там сказала? Повтори! Наклоняюсь и хмурю брови так, что даже больно становится. — Маму позову! — вредничает Мия. Ведь прекрасно понимает, о чем я. Издевается. — Про Снежану! Что ты там гонишь? — рычу я. — Гонишь ты, дурак! «Из-за тебя она переводится в другой город, а я лишаюсь и подруги, и партнерши. Пусти!» И опять дергает руку. «Да в смысле в другой город?» Как-то беспомощно повторяю я и прямо чувствую, как хватка моя слабеет. Мия тут же пользуется этим и забирает руку. «А ты как думал? Опозорили ее, а ты?» И она больно тычет пальцем мне в грудь. «Ты! Ты такой же, как они все!» -Ты! Ну-ка иди-ка сюда! Тащу ее в угол и закрываю дверь. Рассказывай! Ты что несешь, а? Какое? Что там, сука, случилось? А тебе не все равно! фыркает Мия и складывает на груди руки. Распрашиваю, значит, не все равно. Рассказывай мне. А то что, меня тоже кинешь? Хорош, чушь нести! Злюсь я. Ты расскажешь или нет? Нет. Почему? Делаю все, чтобы напугать ее. Хотя и знаю, что Мию напугать сложно. И меня она не боится, мелкая вредина. Потому что попросили меня об этом, выпаливает она. Все, Мишка, сам виноват. И я тебе не буду больше помогать. Ты только хуже все делаешь. Пусти. Кто просил? Что ты несешь? Короче, Мия... «Если не расскажешь мне, что не спите, а?» В комнате вдруг загорается яркий свет. Я даже щурюсь, оборачиваюсь и вижу отца, стоящего в дверном проеме. Он строго смотрит на нас с сестрой. «Что устроили тут? Дня вам мало!» «Я вообще попить пришла!» Заявляет Мия и выскальзывает из-под моей руки. «Спокойной ночи, пап!» Подбегает к отцу и чмокает его в щеку. Вредино. Ты чего, Михаил? Обращается он ко мне, когда сестра исчезает из комнаты. И есть захотел, бурчуя. А хмыкает отец. Ну, ешь, расхотел уже. И, опустив голову, тоже иду к себе.